Поветкин, уставший от волнения, от комплиментов, от телефонных звонков, не смолкающих ни на минуту, от бестолковой суеты, царящей в театре всю последнюю неделю, выглядел немного усталым, но очень элегантным. Больше часа прошло после окончания спектакля, а театр все еще полон людьми, он гудит, как растревоженный улей. С трудом отбившись от репортеров, режиссер добрался до своего кабинета. Упал в кресло, но понял, что не сможет усидеть и минуты. Повертевшись у зеркала, Эдуард Палыч решил, что в своем шикарном костюме, сшитым на заказ известным модельером, белой шелковой сорочке с рюшками на груди, тоже шитой на заказ, и бордовом галстуке бабочки, он просто неотразим, хорош на все 210%. Премьера «Черного бумера», задуманная как сенсация, как главное событие театрального сезона превратилось в нечто большее в настоящий триумф поветкина и новой прима балерины театра ларисы демидовой. мало того, что на премьере присутствовали большие люди со старой площади, три министра с женами, главы дипломатических представительств и посольств, крупнейшие бизнесмены и целая рота депутатов парламента. это все так семечки. Ходить на Поветкина – это дань моде. Но еще ни разу в жизни после того, как занавес опустился, Поветкина не вызывали на сцену аплодисментами 22 раза подряд. Он за руку с солистами балета, с Ларочкой Демидовой, снова и снова выходил к самой рампе, кланялся и снова выходил. А шум оваций все не смолкал, и спина уже болела от этих поклонов а голова кружилась от аромата цветов. Но надо было снова идти. Боже, какой успех! Главреж подумал о режиссере Торопове, который, как шакал падалью, питался идеями Поветкина и вздохнул с облегчением. В своем театре конкурент собирал отличную кассу и даже нагло трепался по телевизору о собственной гениальности. На премьере Торопов, пытавшийся сохранить инкогнито, сидел в заднем ряду и, по словам осведомителей Поветкина, не отрывался от бинокля и вышел из зала совершенно потрясенный, увиденным, стараясь остаться незамеченным, выскользнул, как жулик из здания, даже оставил в гардеробе свою клетчатую кепку. Не нашел в себе мужества подняться сюда и через силу сказать несколько приятных слов. «Что ж, пусть знает, кто в Москве первый номер». Поветкин опустил руки и еще раз посмотрел на себя в зеркало, убедившись, что манжеты-сорочки выглядывают из рукавов пиджака ровно на полтора сантиметра, и закончил рассуждение о Торопове вслух. «Он просто обосрался», — сказал своему отражению Поветкин. «Жидко обделался» и в таком убогом виде смылся с глаз долой. Теперь ему остается только утопиться в унитазе. Довольный собой, Поветкин вернулся к столу, смахнув на пол ворох газет с репортажами и рецензиями на спектакль «Черный бумер». Известные журналисты и критики присутствовали на прогонах и теперь, захлебываясь от восторга, пересказывали своими словами «увиденное». Самым слабым, блеклым определением оказались слова одной из бульварных газетенок – «Смелый режиссерский эксперимент». Все солидные газеты писали о Поветкине и Черном Бумере только в превосходных степенях. Новатор мировой сцены, великий мастер, сломавший все стереотипы зрительского мышления, колдовская смесь авангардного мюзикла и классического балета завораживает зрителя. «Черный бумер» – самое значительное произведение мастера и прочее. Это приятно, это щекочет. Но после сегодняшнего триумфа, когда от шквала аплодисментов под потолком качалась огромная люстра, даже эти высокопарные фразы кажутся убогим уличным трепом.